В раздевалку вошел Ролла Петерс. «Ребята, вам нужно поспать», — сказал он и спросил озираясь. «Где Рокки?» Доктор повез его в больницу, сообщил ему Сокс. «Как там в зале?» «Уже успокоились. Я сказал им, что мы репетировали новый номер. Как дела у Рокки?» «Ничего страшного», — отмахнулся Сокс. «Разве что этот мексиканский каторжник едва не отрезал ему руку, только и всего, и подал ему нож Педро». Слушай, возьми эту гадость и забрось куда-нибудь. Ты будешь за конферансье, пока не узнаем, как у р о к и дела. Педро поднялся с пола. Мне очень жаль, что все случилось на публике, — повинился он. Честно, очень жаль, что меня сдали нервы. н «Ну, о могло быть и хуже», — ответил Сокс. «Что если бы это случилось вечером, когда здесь полно людей, как голова?» «Болит», — вздохнул Педро. «Мне очень жаль, что так получилось». «Я так хотел выиграть тысячу долларов». «И шансы у тебя пока еще есть», — кивнул Сокс. «Так вы хотите сказать, что меня не дисквалифицируют? Что вы меня прощаете?» «Прощаю!» — буркнул Сокс и сунул дубинку в карман. «Который подвергнет вас...» Протанцовано часов 763, осталось пар 26. Глава 10. дамы и господа объявил роки прежде чем начнется дерби организаторы марафона попросили меня сообщить что через неделю у нас состоится свадьба настоящая неподдельная свадьба прямо здесь на площадке браком будут сочетаться виллол и мэри холли пара номер 71 а «Покажитесь нам, Ви и Мэри! Пусть, дамы и господа, увидят, какая вы чудная пара!» «Разумеется, — продолжал Рокки, — если до того времени они не покинут состязания по результатам дерби!» «Надеюсь все же, что до этого не дойдет!» Предстоящая свадьба совпадает с желанием организаторов марафона обеспечивать вам, нашим зрителям, исключительное р а з в л е ч е н и я на наивысшем уровне. Миссис Лейден потянула меня сзади за свитер. «Что уроки с рукой?» спросила она шепотом. Не заметить, что сроки что-то случилось, было трудно. Его правая рука, как обычно, была продета в рукав пиджака, левая же висела на перевязи, и пиджак с той стороны только наброшен на плечо. «Он ее вывихнул», — сказал я. «Ему наложили девять швов», — тихонько уточнила Глория. «Так вот почему его не было вчера вечером», — заметила миссис Лейден. — С ним произошел несчастный случай? — Хм, да. — Он упал? — Хм, да, скорее. — Позвольте представить вам очаровательную звезду кинэкрана о мисс Мэри Брайан. в рады нашим зрителям, мисс Брайан? Мисс Брайан поклонилась, публика з а п л о д и р о в а л а И короля комиксов Чарли Чейза! Раздались новые аплодисменты, когда Чарли Чейс поднялся в свои л о ж е и тоже поклонился. «Не выношу подобных представлений», — буркнула Глория. «Но ничего не имела бы против, если бы представляли тебя, а?» — спросил я. «Ну, удачи вам», — пожелала миссис Лейден нам вслед, когда мы двинулись к помосту. «У меня просто сил нет». «Заявила Глория. Нет сил смотреть на этих знаменитостей. Нет сил снова и снова делать одно и то же. Иногда я жалею, что я вообще с тобой связался», — вздохнул я. Не хотелось так говорить, но это правда. До нашей встречи я и представить себе не мог, что человек способен быть таким занудой.